Мы говорим скорее о оригинальность, о обаяние, изящество, сила. И затем однажды мы отдаём отчёт себе, что совокупность всего этого как раз и есть талант. Есть ли у Бергота произведения, в которых он говорит о Бирма, спросил я Свана. Мне помнится, что он упоминает о ней в своей книжечке о России. Но эта книжечка, вероятно, распродана.